Экзотик Тур. Прон 32 Табаска. Доминанты земли. Глава 1. Группа подходила к оврагу с юга со стороны левого склона. Оставалось метров сто, когда совсем рядом из зарослей неслышно возникли трое. В одном скотч опознал Семёнова, во втором искателя Веселова. Третий при ближайшем рассмотрении оказался слегка роскосым мужиком, примерно 50-локальных лет. Одет он был в такой же комбинезон, как и Веселов. — Здравствуйте! — шепотом поздоровался незнакомец. — Пойдемте, я проведу. — А то я сам не могу провести, — подумал скотч с легким раздражением. Но раздражение пришлось тут же подавить. К чему ссоры на первой же минуте? Искатель быстро и неожиданно умело пошел сквозь кусты. Настоящий лес постепенно перешел в молодой. Скотч даже подумал, что немногие туристы в конце тура так здорово ходят. Направлялись к одному из трех наиболее удобных спусков во враг, тому, что ближе всего ко входу в пещеру, цепочкой. Сначала народ поопытнее, каждый буксировал одного из раненых, потом остальные. Тентеров в пору самих было брать на буксир, но не хватало людей. С подвешенным человеком на привязи довольно трудно достаточно быстро идти. Сильно уставшей выглядела и Орнелла. Остальные, в принципе, годились еще и не для одного перехода. Скотч замыкал цепочку. Перед ним шел семёнов. Когда начало цепочки уже втягивалось в низкий зев пещеры, семёнов вдруг застыл, протянул руку, вынудив остановиться из скотча и приложил палец к губам. Скотч мгновенно напрягся, хотя у него не возникло совершенно никакого чувства опасности. Он проворно отстегнул оба рюкзака и тихонько опустил их на глину, не забыв отключить компенсаторы. «Давай-ка отойдем на пару слов», — странно чужим голосом сказал семёнов, Сказал уже не шепотом, но все же довольно тихо. Он увлек скотча вглубь оврага к колючим зарослям местной ежевики, туда, где совсем недавно угодил в плен искатель веселов. Одной рукой семёнов приобнял скотч за плечо. «Наверное, чтобы потихоньку дать сигнал», — догадался скотч. «Нажатием пальцев, а не голосом». Но все оказалось еще проще. Неожиданно Семенов отшвырнул скотча в сторону, к склону, тем самым сильно ускорив свой стремительный бросок в кусты, а спустя пару секунд из кустов спиной вперед выломился еще кто-то. Выломился, кувыркнулся и распластался с самом низу глиняного склона. Семенов тут как тут мгновенно навис над ним, и как-то по-хитрому скрутил. «Тю — Тю! — сплюнул скотч, приблизившись. — Это же мистер Литтл, завхоз наш. Нашелся пропажа. Семенов в бестени смущения отпустил литла и встал. — Надо же! — вздохнул он. — Не узнал. — Тебя где носило, чудовище? — с административной угрозой в голосе попросил скотч. — Тут, блин, такое творится, а он пропадает не пойми где. — Там ж бан в кустах. Вместо ответа глухо сообщил Литтл. Он контужен, фиг чего соображает. — Ты чего прятался-то? — недоуменно спросил Скотч. — Тоже нас не признал, что ли? А Литтл смущенно выдохнул. — Да это... Я вас и не видел, собственно. Там какой-то народ в пещере завелся. Они как вышли, так я мордой в траву и полег, чтоб не заметили. — Следопыт! — фыркнул Скотч. — Ладно, тебя где носило-то? Только коротко, в двух словах. «С момента, когда ты ушел из лагеря». Литл принял как можно более невинный вид и начал каяться. Ночью пил со спасателями. «Совсем немножко». «Ага», — скептически поддакнул скотч. «Верю». «Ну ты продолжай, продолжай». Потом в лесу заснул. А проснулся от стрельбы. Как раз брали жбана и чуть не взяли солянку и хидена. Пошел за чужими. Они к бункеру дуплистого леса направились. Когда они все вошли в бункер... Я туда шоковый парализатор запустил. Ну, внутри что-то возьми и взорвись. Только жбан выжил, потому что снаружи лежал, за валиком. А внешнее хранение скелетов осколками посекло. Еще я ихнего главаря по связи видел. Пригрозил, мол, хана им всем. Злой был, в сердцах пригрозил. Потом подумал и решил, что вы все равно в враг придете, раз солянка с хидном сумели ускользнуть. Ну, жбана подобрал и сюда. Ну и ну... покачал головой скотч. «Подобрались же подчиненные!» «Ладно, потом подробнее расскажешь. Где ж бан? В каких кустах?» «Вон в тех», — махнул рукой Литл, указывая, в каких именно. «Пошли!»